Глава двадцать пятая. Когда Герман злился, Саша старался не спорить. Нет, он не боялся, при случае мог и в ухо дать. Но злой Герман не слышал ни доводов, ни уговоров. Потом уже, успокоившись, он принимал правильные решения, даже те, что ранее отверг. У него был цепкий, острый ум. Редкий случай совпадения фамилии, клички и характера. Клещ. Он хочет выйти из дела. Клещ брызгал слюной и хватал Сашу за пуговицу, притягивал к себе, дышал вчерашним выпитым и съеденным. «Он требует свои деньги, козёл!» Саша молчал. Он понимал, что вытащить сейчас из бизнеса треть — просто угробить компанию. Но он понимал и Колю. Если не взять сейчас, потом можно и вообще ничего не получить. «Давай предложим ему выплату частями». Тогда саша казалось, что он нашёл неплохое решение. Три платежа. «Ну да, тяжело будет, но ведь уговор изначально был такой, так?» Когда они задумали свою авиакомпанию, вернее, когда Клещ предложил это дело, денег у них не было. Нет, у Клеща были, да и авиакомпанию создавал не на пустом месте. Жена — дочь одного из аэрофлотовских начальников. Он и помог пробить нужные сертификаты и лицензию на перевозке. Коля продал единственное, что имел — Бабушкину квартиру, рискуя в случае неудачи остаться без жилья. Клещ, уговаривая его принять непростое решение, бил себя кулаком в грудь. «Да, Коль, как только нужно будет, скажи, мы тебе квартиру сразу купим». И вот этот момент настал. Коле понадобились деньги на новую жизнь. Без этих вот самолетов, контрактов, кодов, лицензий и прочих трудностей. Но не только те деньги, которые он вложил, но и те, которые заработал за пять лет существования компании. «Слушайте, ну, если у вас трудности с деньгами, я могу продать свою долю, так?» Он смотрел на Клеща и улыбался. Без задней мысли, просто потому, что ему в данный момент было хорошо. «Только попробуй. Убью!» — выплюнул Клещ. Улыбка Коли погасла, он встал и пошёл к выходу. «Мне нужны мои деньги через неделю». Он посмотрел на Сашу, не на Германа. «И, кстати, приглашаю на свадьбу». Эти воспоминания пронеслись перед глазами Александра Аверина с быстротой сверхскоростного магистрального лайнера. Он с трудом избавился от видения крови на полу и от железистого запаха, пропитавшего паркет. Он был тогда на адресе, видел тело, лежащее ничком в коридоре. Ограбление, как сказали опера, указывая на разбросанные по квартире вещи и вывороченные ящики. Саша, внутренне онемев, тем не менее кивал, подтверждал, что вот да, Тут раньше стоял музыкальный центр, а тут телевизор японский, да, новый. Ещё он думал, как сообщить об этом Инге. Но она не ответила на звонок один раз, потом второй, а третий раз он не позвонил. Как-то вылетело из головы. Забылось. «Инга, ты винишь кермана в смерти Коли. Но он ни при чём, уверяю. Ты же помнишь, что творилось в стране. Это были какие-то отморозки, которым не хватало на дозу». Инга лишь усмехнулась. Вижу, версия Германа всех устроила, так? Конечно, ограбление. Конечно, случайность. А то, что Коля хотел выйти из бизнеса и забрать свои деньги — простое совпадение. «Я не знал об этом», — вступил в разговор Лаврушин. «Почему ты не приехала на похороны? Ты могла рассказать об этом полиции?» «Не приехала», — Инга чуть помолчала. «Я попала в аварию в тот же день, когда убили Колю. Потеряла ребёнка. Да, я была беременна». «Малый срок, но всё равно спасти плод не удалось. О смерти Коли я узнала в больнице после операции, так же, как и о том, что детей иметь больше не смогу». Лаврушин сел рядом и положил ладонь сверху на её узкую ручку. «Не знал. Прости. Мы пытались отыскать тебя, но телефона твоего не было, а кто-то, не помню кто, сказал, что ты не можешь приехать из-за работы». Инга опустила голову. Потом вытащила руку из-под ладони Лаврушина, спрятала в рукава платье. Мне потом сказал дознаватель ГАИ, что тормоза были испорчены. О, я очень хорошо поняла это послание. Герман всегда продумывал шаги наперёд. Он знал, что Коля делится со мной всем и про выход из бизнеса тоже наверняка рассказал. Что я могла сделать? Пойти в полицию и заявить о своих подозрениях, а потом ждать ещё одну аварию или что-то в этом же духе? И я сбежала. Сначала в Европу, потом в Штаты. Вышла замуж за канадца и уехала с ним. Не было дня, чтобы я не вспоминала Германа и то, как он разрушил мою жизнь. Строила планы, один безумнее другого. Но всё это оставалось лишь в моих фантазиях. Когда началась пандемия и закрыли границы, я испугалась, что больше не смогу приехать в Россию. И вот тогда стала думать уже всерьёз. Но почему именно этим способом? Жанна слушала и не могла определиться со своими чувствами. Жалость, осуждение или все же восхищение такой целеустремленностью? «Ядом-то!» «Ну, сами подумайте, дорогая!» Инга сказала это с интонацией мадам Николь. «Каким способом женщина, не спецагент ни разу, сможет убить мужчину? Пистолет не провезешь самолетом, ножом пользоваться я не умею. Отравить его, как в кино, цианидом не получится. Вряд ли он согласился бы взять из моих рук что-либо» а муж мой из всех путешествий привозил всякие экзотические сувениры. Вот и сарбакан притащил. Трубку вести не имело смысла, она к тому же длиной чуть не метр. А на сами стрелки никто даже внимания не обратил. «Герман не мог не узнать тебя», — задумчиво произнес Стёпа. «Он же был к тебе неравнодушен, я помню». А я и не скрывалась. Нет, сперва я написала ему с сайта канадской компании, в которой работал мой муж и от его имени у меня был доступ к его рабочей почте. Герман сразу клюнул на предложение вложиться в российские отели. Сам пригласил меня приехать в один из его отелей, посмотреть своими глазами. Я от имени мужа ответила, что приеду, если позволят дела. Таким образом, я узнала, где найти Германа. Забронировала отель, подготовила документы. Паспорт мадам Николь настоящий, просто принадлежит одной моей знакомой старушке. Она не в лучшей форме сейчас так что пропажу паспорта и не заметила. Наложить соответствующий грим для меня не составило труда. «Как вам удалось заманить Клещевникова на катамаран? Он что, не думал об опасности?» Малинин смотрел на неё примерно так же, как и Жанна, со смесью восхищения и сочувствия. «Герман? Да вы что!» — тихонько рассмеялась Инга. «Он считал себя пупом земли, а уж от меня опасности точно не ожидал». Вода в озере казалась свинцовой. Под пирсом громко плюхала, будто огромный кит пытался вылезти из тесной пещеры. Она чуть нагнулась, посмотрела на своё размытое отражение. Провалы глаз, бескровную линию рта. За спиной застучали шаги. Она повернулась и увидела его. — Ты мало изменился. Даже удивительно. Герман узнал её, конечно. Узнал сразу но молчал, разглядывал, потом повертел головой. «Я одна», — усмехнулась Инга. «Не бойся». О, она знала его слабые места. Герман сразу насупился. «Бояться нужно не мне», — процедил он. «Как ты здесь оказалась?» «По твоему приглашению. Даниэль Лабри — мой муж». Герман усмехнулся, потом цепко окинул её взглядом. «Держишь форму, да?» А за лицом не следишь, морщин можно бы и поменьше. На провокацию Инга не поддалась. Она специально не стала наносить макияж, скрывать возрастные изменения. Просто развела руками и слегка улыбнулась, чуть виновата, мол, да, постарела, что уж. Герман продолжал вглядываться в неё, и она поняла, что его интересует не фигура, а наличие оружия. Всё-таки боялся. Нет, опасался. Мало ли. «Значит, вся переписка была лажей?» На лице Германа промелькнула досада. «Он, правда, рассчитывал на сотрудничество с иностранной компанией?» «Нет». Инга посмотрела ему в глаза. «Мы хотели вложиться в бизнес в России. Я хотела. Ну и, зная тебя, рассчитывала, что ты хотя бы не кинешь на бабки? Можешь отказаться, я пойму. Я и не рассчитывала на согласие. Но это был такой хороший повод приехать в Россию». Только сейчас я поняла, как соскучилась. А может, просто возраст, тут ты прав. Молодость пролетела, как и не было. Помнишь, как мы на таких катались на Илагином?» Инга кивнула на катамаран, потом вступила на один из баллонов и села в пластиковое кресло. «Слабо?» — позвала она. Катамаран вздрогнул под весом Германа, когда он уселся рядом. Инга дернула веревку, удерживающую катамарану пирса. Ее ноги легли на педали, Сзади шевельнулись лопасти. «Ладно, Герман, не дуйся на мой маленький обман. Давай вспомним молодость. Что нам ещё остаётся?» Они отплывали от берега всё дальше и дальше. Инга крутила педали, ноги Германа стояли на баллоне, на неё он не смотрел, потом шевельнулся, расправил плечи. Она поняла, что он принял какое-то решение и тоже сняла ноги с педалей. Катамаран продолжал скользить по инерции, слегка покачиваясь. «Ты, правда, рассчитывала на что-то?» Он чуть развернул корпус, чтобы видеть её лицо. Она тоже повернулась. Теперь они смотрели друг на друга. «А почему нет? Мы прожили жизнь, приобрели опыт. Старая боль давно не так остра. Да и была ли? А деньги всегда деньги. Так ведь ты говорил». «Почему я тебе не верю?» усмехнулся Герман. «Знаешь, почему меня не схреначили за всё это время?» потому что я точно знаю, кому нельзя поворачиваться спиной. Разве я представляю для тебя опасность? Подумаешь, события двадцатилетней давности. Тем более без всяких доказательств. Только мои домыслы. Так ведь? О том, что ты убил Колю, знают только два человека, ты и я. А, ну ещё исполнители. Кто-то же нажал на курок, и кто-то же испортил мои тормоза. Но, думаю, ты решил эту проблему уже давно так, «Знают двое. Знает свинья». Герман ослабил узел галстука. «Ты напрасно говорила о приобретённом опыте. Тебя жизнь ничему не научила. Сидела бы у себя в Канаде и растила внуков. Кой чёрт принёс тебя сюда?» «Увы, у меня нет внуков. Детей тоже нет. Именно поэтому я здесь». Она знала, что решение им принято, поэтому могла говорить, уже не подбирая слов. И чем больше она говорила, тем больше он закипал. Хорошо, что его вспыльчивость с годами стала ещё сильнее. Герман подался к ней, схватил за плечо, лицо покраснело, глаза сощурились. «Идиотка!» — прошепел он. «Не сдохла тогда, сдохнешь сейчас. Никто не будет тебя искать. Уж я постараюсь». И тогда она вскинула руку к лицу, как бы защищаясь, а потом вонзила острый шип ему под челюсть, как раз туда, где вздулась от злости жила. Конечно, он не понял, что случилось. Лишь замер на мгновение. Его пальцы стиснули её плечо ещё больнее. Она была готова к падению в озеро, чтобы не дать ему возможность свернуть ей шею, например. Но Герман откинулся назад, стал щупать горло, белки глаз покраснели. «Это яд Курари. Ты же помнишь знак четырёх?» Сказала она, всё ещё готовая спрыгнуть в воду, если он кинется на неё. «Он парализует дыхательные пути. Скоро ты начнёшь задыхаться» но будешь в сознании до самого конца. Жаль только, что конец будет скорым. Я бы часами любовалась на твою агонию». Теперь она уже не боялась. Герман держался за шею и беззвучно разевал рот в попытках вздохнуть. Из груди вырывался натужный хрип. Инга поставила ноги на педали и направила катамаран к берегу, к намеченному заранее месту. «Помнишь тот день, Герман?» — весело сказала она. Мы тогда всей компанией поехали на Элагин, взяли катамараны на прокате. Все хотели ехать со мной, начали спорить. Мне было так смешно, весело. Я выбрала Стёпу, потому что он был самый спокойный из вас. Коля и Саша плыли вместе, а тебе пришлось ехать одному. Я помню, как ты злился. Ты догнал мальчишек и протаранил их. Потом пытался догнать нас. А мы со Стёпой принялись крутить педали, как сумасшедшие. Мне тогда показалось, что если ты догонишь нас, то убьёшь. Стёпа ничего не сказал, но мне показалось, он тоже так думал. Стёпа вообще оказался самым прозорливым из вас. Остался в профессии, не полез в бизнес и, в результате, выиграл. Герман захрипел слишком громко, и она весело захохотала, чтобы заглушить эти страшные звуки, разносящиеся над водой. Катамаран воткнулся в камыши возле берега, раздалось шуршание. Инга повернулась к Герману, вытащила из его кармана телефон, легко поднялась, спрыгнула на песок, Упёрлась руками в баллон, налегла с натугой. Толкнула катамаран назад, в воду. Герман смотрел на неё. Рот судорожно открыт, ноздри раздуты, пальцы отдирают ворот рубашки. Она тоже смотрела. Смотрела, пока катамаран вновь не закачался на воде. Она не стала ничего говорить напоследок. Не имела смысла. Да и не хотелось. Инга опустила глаза, потом повела плечами выпрямилась. Он не отказался поехать со мной, потому что уже принял решение убить. Конечно, он понял, что и я приехала за этим, но не боялся. Он всегда считал себя крутым, самым крутым. Что я могла ему сделать? Ничего. Так он думал. А он мог свернуть мне шею и сбросить в озеро. Несчастный случай на воде бывает же. Да, я не была уверена. Он мог не сесть на катамаран, отказаться. Да и смысла большого в этом катании не было. Но мне хотелось... «Некоторые театральности. Каюсь. Если бы не получилось заманить его на воду, пришлось бы импровизировать. Но я хорошо знала Германа, его характер. Он никогда не признался бы в том, что струсил». Лаврушин схватился за лоб. «Инга, Инга, что же ты натворила? Зачем? Да, Герман был сволочен угробить свою жизнь из-за него. Не стоило?» — усмехнулась она. «Стоило, Стёпа, стоило. А что насчёт моей жизни?» «Кто тебе сказал, что я собираюсь жить?» Инга разжала кулак. Жанна тихо ахнула. Лаврушин лишь руку протянул. Малинин подался вперёд. Уборин даже не шевельнулся, видимо, не успев понять, в чём дело.